Часть третья. Рептилоиды на вертеле. Прошлое не может быть ценнее и значимее настоящего, поскольку оно прошло и больше не существует. Кто живет прошлым, тот живет в иллюзии. Елена Полина. Глава первая. Йонда задумчиво стоял возле большой информационной панели и думал. Все сроки уже прошли, а Тарангер так и не появился. «Как же так?» «Всегда такой исполнительный и ответственный. Да, он не приносил никакой пользы, но эту формальность требовалось соблюсти. Записать его доклад и послать выше, чтобы выбросили, как и раньше, в мусорное ведро». Старик совсем спятил, видимо, и пугался призраков прошлого. «Есть что-нибудь?» — поинтересовался Йонда, активировав переговорный имплантат. «Нет, капитан», — ответил дежурный. Фыркнув, он активировал трехмерную карту планеты, выбрал информационные фильтры и покрутил немного. «Что-то не так?» — поинтересовалась Ялла. «Все не так», — задумчиво произнес Йонда, залипнув над участком карты с большим дымным пятном. «Что у нас есть по этому объекту?» Ламон. прозвучал голос из кино. «Вторичные гражданские поселения и ритория». Уничтожен три тысячи лет назад в ходе карательной акции в интересах союзников. На момент уничтожения насчитывалось около 300 разумных. Военных объектов нет. Представляющих опасность объектов нет. А что это за туман? Идентифицировать невозможно. Ялла, что думаешь? Этот туман тут уже три тысячи лет. Похоже на какое-то псиполе. Когда его последний раз проверяли? Сто семьдесят лет назад. — отозвался Искин. — И чего мы ждем? — повела бровью Елла. Скукота же. Пока мы дожидаемся этого твоего тарангера, хоть чем-то нужно развлечься. Слетаем? Ты знаешь природу этого псиполя? Сможешь им управлять? — Не знаю. Тогда ограничимся разведывательными зондами. — Как знаешь? — пожала плечами Ялла и, откинувшись на спинку довольно удобного сиденья, погрузилась в просмотр медиаконтента. Благо, что имплантаты позволяли это делать тихо, спокойно и в удобном формате, без какого-либо беспокойства для окружающих. А Йонда, немного подумав, добавил еще одну цель для зондов — старый военный форт территория Там размещалось гнездо Адхарами. Недурно было бы узнать, что так задержало этого выжившего из ума старика.